Глава 18 Алана. По радио звучали баллады Эдди Фишера. Я почти весь день держала приемник включенным, ожидая услышать новости о работе комиссии по расследованию антиамериканской деятельности и о публикации новых имен. Но в тот день ничего такого не произошло. Я надеялась, что люди устали от охоты на ведьму но интуиция подсказывала иное. Мой лучший наряд был подобием костюма от Диора. Серая трапециевидная юбка и жакет с накладными плечами. Я зачесала волосы, чтобы они не падали на глаза. Результат имел зловещее сходство с неудачливой секретаршей мистера Рида. Моё отражение в зеркале хмурилось. Я добавила шарф от Марти с бежево-голубым принтом, повязав его свободным узлом на шее. Так лучше. Ради бравады я взяла материнский автомобиль, который стоял в гараже после моего возвращения от Сары. Я поехала в центр сама, отказавшись от подземки и надеясь найти свободное место для парковки перед отелем. В противном случае притворюсь клиенткой и оставлю автомобиль на служебной стоянке. Осенняя морось сделала шоссе и мостовые блестящими, как новые монеты. Воздух был свежим и прохладным. Настоящая осенняя погода в Нью-Йорке — предвестница серости, слякоти и снежной крупы. Мне предстояло пережить еще одну зиму. Первое Рождество без моей матери. Я подъехала к Сент-Реджес на десять минут раньше оговоренного времени. Бар «Кинг Коул» был еще полупустым. После пяти часов, когда закроются офисы, наступит время коктейлей. Дэвид Рид выбрал это раннее время для встречи, чтобы нам не пришлось перекрикиваться друг с другом. Тем не менее, я задавалась вопросом, почему он не предложил встретиться в офисе, и было ли это хорошим или плохим знаком. В темном углу сбоку от стойки был столик на двоих, где Нат Кул не ухмылялся мне с росписи на стене. Я выбрала его и стала ждать, одновременно испытывая надежду и нервозность. Бармен бросал на меня косые взгляды. Здесь только недавно стали принимать женщин. Пятьдесят лет назад, когда открылось это заведение, здесь обслуживали только мужчин, а женщины не приветствовались, даже если их пускали внутрь. Рид явился ровно в четыре. Три других столика были заняты, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы приспособиться к тусклому освещению, прежде чем он заметил меня, сидевшую в углу. Он держал под мышкой какую-то папку. Как только он сел, то раскрыл папку и выложил мою статью на стол между нами. Достал трубку, набил ее и закурил. Все без единого слова подошла официантка и приняла наш заказ на кровавую мэри зловещее молчание сказала я пока он пыхал трубкой избегая моего взгляда статью нельзя считать завершенной без прямых цитат пикасса сказал он ты должна побеседовать с художником каким образом пикасса не приезжает в сша а я не могу попасть во францию На мгновение выражение его лица стало почти сочувственным. — Это хороший материал, — признал он. — Но тебе нужно оформить его. Или хотя бы получить подтверждение художника насчет твоих предпосылок о том, кого он рисовал в 1923 году, кем были его натурщицы — Сара Мёрфи, Ирен Лагю. Ты также упомянула горничную из отеля. — Эта горничная была моей матерью. Правда, я не сказал ему этого. Кстати, Пикассо мог быть моим отцом. «Как?» — снова спросила я. «У меня нет денег на поездку. А если бы и были, нет никаких гарантий, что Пикассо согласится со мной говорить. Правда, вы знаете это и так». Принесли напитки. Тишина, повисшая между нами, становилась все более зловещей. В моей жизни закрывались двери. Моя помолвка с Уильямом, моя работа для журнала. И ощущение растерянности снова охватило меня, как в тот вечер несколько недель назад, когда я сделала слишком много неправильных поворотов по пути к Саре Мёрфи. «Знаю», — согласился Рид, «но статья выглядит незавершенной. Я пока не могу ее принять». Рид снова закурил, и огонёк его дорогой серебряной зажигалки Данхил вспыхнул в сумраке, как маленький факел. Он раскрыл папку. — Давайте вместе пройдемся по материалу. Одна из дверей снова приоткрылась, и щель была достаточно широкой, чтобы лучик надежды мог проникнуть внутрь. Рид подвинулся ближе, и мы вместе разобрали статью «Страницу за страницей». Он сделал множество пометок на полях, и пока объяснял свои вопросы и поправки, я обнаружила, что скорее соглашаюсь, чем противоречу ему. Это была первая большая статья, которую я написала для него, и он впервые лично отредактировал мою работу, вместо того, чтобы передать ее куда-то ниже по служебной лестнице. Он был хорошим редактором. Я понимала возможности, которые он предлагал, и видела слабости так же, как видел их он. Понимала, что если бы я проработала большую часть его аргументов, то статья получилась бы более сильной и сдержанной. И он был прав. Мне нужно побеседовать с Пикассо. Благодаря Саре я имела его адрес. Но как добраться туда? Как убедить его встретиться со мной? Я поежилась, подумав что могу попросить собственного отца о встрече со мной. Когда мы закончили разбор, Рид вернулся к помеченным страницам, протянул их мне и занял прежнее место за столиком напротив. Произошло кое-что еще. На прошлой неделе в офис пришли некие люди, задававшие вопросы о тебе, сказал Рид с озабоченным видом. «Надеюсь, это был не Уильям. Мне жаль, что он позвонил в ваш офис. Я просила его это не делать». Я выпрямила спину. «Извинения нужно приносить с достоинством, иначе они будут выглядеть как признак слабости». «Этого больше не случится», — заверила я. «Ты имеешь в виду того парня из юридической конторы? Он твой жених, верно?» «Да, мы говорили об этом». Но я сейчас о других людях, имевших при себе жетоны ФБР. Они спрашивали, являешься ли ты Аланой Олсон, которая была студенткой профессора Сэмюэля Гриппи. Действительно ли в такие моменты сердце замирает? Или это только кажется? Я сделала глубокий вдох и заставила себя дышать, потому что голова закружилась от страха. «Я сказал им, что понятия не имею», — продолжал Рид. «Сказал, что мы встречались только раз, и я ничего о тебе не знаю, не считая того, что ты отлично пишешь, судя по предыдущим работам, что ты, возможно, будешь постоянным автором современного искусства. Но это еще предстоит решить». Похвала Рида немного воодушевила. «Он вроде бы стал относиться ко мне теплее». И я надеялась, что он увидел мой потенциал, поэтому и изменил свое мнение. Послушайте. Он, наконец, докурил трубку и выбил угольки в пепельницу. Я не знаю, во что вы ввязывались в студенчестве. И не хочу знать. Но если у вас неприятности с ФБР, это ставит журнал в неприятное положение. Я не могу нанять коммунистку. Он говорил очень тихо, почти шепотом, поскольку бар быстро наполнялся и нас могли подслушать. «Я не коммунистка. Я была знакома с некоторыми коммунистами, и отдельные профессора имели похожие убеждения, но я...» Как это сформулировать? Большей частью я оставалась в стороне и не принимала участия в первомайских празднествах не помогала распространять литературу. Моя мать и Уильям настаивали на этом. Я стояла в пикете у ресторана, поддерживающего расовую сегрегацию. Тихо продолжила я. Участвовала в маршах, но не более того. Я лишь выступала за равные права для всех американцев. Поверю вам на слово. Но если вы не хотите подвергнуться допросу, и предстать перед комиссией, то, думаю, вам следует взять неофициальный отпуск и на несколько недель уехать из города. — Полагаю, вы не собираетесь дать мне аванс, — сказала я. Рид рассмеялся, но негромко и добродушно. — Хорошая попытка, но нет. Пока все не уляжется, пока ваша статья не будет закончена и принята, мы не имеем официальных рабочих взаимоотношений. И не говорите мне, куда собираетесь уехать. Я не хочу лгать, если они вернутся в офис и начнут задавать новые вопросы. Но я слышал, что Канны — очень приятное место. Кажется, это недалеко от того городка, где живет Пикассо. Рид подал знак официанту, который принес счет. Он заплатил за нас обоих и встал, взяв свои шляпу и зонтик. «Дайте мне десять минут, чтобы не показалось, будто мы сообщники». Выражение моего лица вызвало у него улыбку. «Шутка», — сказал он. Итак, у Дэви Дэрида имелось чувство юмора. Отмечено, хотя и неуместно в данных обстоятельствах. Хотя он и пошутил, я все равно подождала еще десять минут, Вспоминая наш разговор и делая пометки насчет статьи, я цеплялась за эту работу. Мой спасательный плод в бурном море, стараясь не думать о людях из ФБР. Я осознала, что Рид не закончил наш разговор. Мы не поговорили об Уильяме, о его деловых отношениях с современным искусством и о том, что это могло значить для меня. Впрочем, это уже не имело значения». Я знала, что не выйду за него замуж. А, возможно, и всегда знала. Это было желание моей матери, но не моё. И хотя я была на нее похожа, многое не имело к ней отношения. В тот вечер я сидела в своей квартире, бывшей квартире моей матери, накрывшись одеялом, навидавшим виды диване, и думала в темноте. Меня снидало беспокойство. По телевизору я видела слушание в комиссии Макарти. Видела, как люди — профессора, драматурги, учителя — подвергались давлению и запугиванию, чтобы они выглядели виноватыми, даже если были невиновны. Как их ближних осуждали только из-за родства с ними. Под угрозой была не только моя карьера, но, возможно, и карьера Элен, а Уильям... Последнее, что ему было нужно, это быть обвиненным в симпатии к коммунистам только из-за связи со мной, потому что я была студенткой профессора Гриппи и участвовала в маршах против расизма и сегрегации. Я свернулась в клубок. Моя мать очень гордилась этим диваном, со стильной черно белой обивкой и обтекаемой модернистской формой. Это была первая вещь которую она смогла купить новой, а не подержанный В первые послевоенные годы, до того, как болезнь и уход за ней опустошили наши банковские счета, она добавила другую мебель. Кофейный столик из светлой древесины с полкой для журналов, настольную лампу с длинным гибким стержнем, коврик в оттенках кремового и серого цветов. Все в современном стиле соответствовавшим ее намерению отказаться от прошлого. Она подвела черту между тогда и теперь, между опасностью и безопасностью. Анна Мартина убежала от прошлого и не оглядывалась. Или нет? Если история Сары была верной, проводила ли Марти долгие часы, вспоминая о бывшем любовнике? Раньше я думала, что Пикассо был ее любимчиком из-за живописи. Но, возможно, существовали и другие причины. Может быть, когда она поняла, что умирает, то пересмотрела свой полный разрыв с прошлым. Оставила ли она эту газетную вырезку, эту хлебную крошку лично для меня? «Нужно больше информации», — сказал Дэвид Рид. Неофициальный отпуск. Одно решение для двух проблем. Я стану недоступной. Меня не смогут допросить, так как не будут знать, где меня найти. Я слышала, как люди пользовались словом «недоступный», говоря о себе или других, если боялись, что им будут задавать вопросы о политической деятельности, пикетировании ресторанов или участии в демонстрациях. Они на какое-то время пропадали. Я отправлюсь во Францию. Найду Пикассо и поговорю с ним. Не Неважно, что это казалось невозможным. Это нужно сделать. Вероятно, я также смогу найти рен Лагю и побеседовать с ней. Начать другую статью для современного искусства о недооцененных женщинах-художницах 20-х годов. Потом я уговорю Рида опубликовать и ее, несмотря на первоначальное равнодушие. Это тоже нужно сделать. Ну как? Мой банковский счет почти опустел, и у меня не было ценных вещей. Нет, не так. Мать оставила мне автомобиль. Я могла бы продать ее Volkswagen, и, наверное, тогда у меня будет достаточно денег для поездки туда и обратно. Я никогда не рассматривала продажу автомобиля, потому что он принадлежал ей, и был одной из немногих вещей, которые от нее остались, не считая мебели и коробки с шарфами. Когда я сидела в машине, то могла представить ее рядом. Иногда мне казалось, что я все еще ощущаю аромат ее духов. И по ее словам, она любила этот автомобиль поскольку теперь ей больше не придется ездить на поезде. Теперь эти слова приобрели новый смысл. Неоновая вывеска аптеки на другой стороне улицы слабо освещала стол, где лежала моя записная книжка. Пользуясь только этим пятном света, я начала составлять список нужных вещей. У меня уже был паспорт. Нужны несколько перемен одежды. Во Франции теплее, чем в Нью-Йорке. Нужно будет попросить Элен время от времени заходить ко мне и складывать почту на стол. Продать автомобиль. Комендант дома однажды спросил, могу ли я выставить его на продажу. Утром я первым делом спрошу его, остается ли предложение в силе. Такой короткий список дел. Как легко оторваться от корней, оставить прежнюю жизнь позади. И как болезненно отказываться от знакомых вещей. Как это бодрит и воодушевляет. Нужно написать Уильяму. Я задолжала ему хотя бы такую малость. И Джеку. При мысли о нем у меня закружилась голова. Одна ночь изменила все. Тем не менее я не звонила ему после того, как съехала из отеля. Я занималась статьей и разбирательствами с Уильямом. И на заднем плане присутствовал страх того, что чувства Джека были не такими сильными, как мои. Собирался ли он развестись с Джанет? Даже если так, пройдет определенное время, прежде чем ему захочется завести новые отношения. Но у нас они уже были, и этого нельзя отрицать. Вопрос в том есть ли у нас совместное будущее? Это был очень серьезный вопрос. Поскольку я еще помнила, как презрительно он отозвался о работающих девушках во время нашего первого разговора. Порывшись в сумочке, я нашла визитку с телефоном его отеля. Это нужно было сделать до отъезда, я не могла уехать в неведении. Джек поднял трубку после третьего гудка. «Отель Бреннона, сказал он. Его голос был приятно знакомым. «Это я, Алана». Пауза. «Алана, после твоего отъезда я понял, что у меня нет твоего номера. Я ждал звонка». «Правда?» — меня охватила радость. «Извини, я была немного занята». «Понимаю, работа и всё такое...» Теперь в его голосе не было презрения, только сочувствие и сожаление. И твой жених, добавил он. Джек, я больше не обручена с ним. Вот как? Отлично. То есть извини, мне очень жаль. Надеюсь, это не из-за меня. В основном из-за тебя. Я представила его за регистрационной стойкой. Его волосы при свете лампы, расстёгнутый воротник рубашки и галстук, ослабленный к концу долгого рабочего дня. — Хорошо, — сказал он. — Мне это нравится. Искучаю скучаю по тебе, Алана. — Джек, какое-то время я буду в отъезде. Не знаю, как долго. — Тогда мне придется подождать. И я буду ждать. Но ну, надеюсь, я буду первым, кому ты позвонишь после возвращения. У нас есть незаконченные дела. Много дел. Может быть, на всю жизнь?» Повесив трубку, я была совершенно уверена в моих чувствах к Джеку. Я была влюблена в него так, как никогда не было с Уильямом. «Подумай об этом потом», — приказала я себе. «А пока соберись» приведи квартиру в порядок и убедительно попроси Элен, чтобы можно было остаться у нее на несколько дней до твоего отъезда из Нью-Йорка. Если люди с жетонами будут стучаться в мою дверь, я не стану дожидаться их прихода. Я взглянула на верхнюю полку книжного шкафа, где покоилась урна с прахом матери. Она настояла на кремации, жалуясь на то, что красивые гробы Лишь пустая трата денег. Так бывает, когда ты — молодая вдова, которая растит ребенка на Манхэттене. Ты беспокоишься о цене гамбургера, подъеме арендной платы и стоимости своих похорон. Я не знала, где она родилась и имела ли родственников в какой-то стране. Но я знала, где она провела три самых важных месяца в своей жизни — и собиралась отвести туда частицу ее праха. Три месяца вместе с Сарой и Джеральдом, вместе с Пикассо. Что, если расчеты были верными, и Марти уже была беременна, когда вышла замуж за человека, который склонялся над моей колыбелью в младенчестве и чью фамилию я носила? Что, если... Мы думаем, что знаем прошлое, потому что оно прошло, Но на самом деле так никогда не бывает. Позади всегда останутся секреты, как и у моей матери. А я собиралась оставить позади все знакомое и отправиться в неведомое. Я собиралась переплыть океан неизвестности, чтобы на горизонте забрезжил лучик надежды. Неизвестное. Я написала это слово в конце своего списка неотложных дел. Франсуаза жило расставалась с Пикассо. По словам Сары, его возлюбленная, с которой он жил последние десять лет и которая родила ему двоих детей, собиралась от него уйти. Значит, даже если я смогу найти его, то настроение Пикассо едва ли будет позитивным. Возможно, меня даже не пустят на порог, но я все равно должна попробовать. Я думала о том, что происходит в Средиземноморье о комнатах с полотнами, еще нигде не выставлявшимися, и о самом присутствии этого человека, величайшего художника в мире. Возможно, моего отца. После сбора вещей и составления списка я положила в сумочку паспорт, коробку с карандашами, дополнительный блокнот и уже была готова переодеться в пижаму, как в дверь постучали. Резкий нетерпеливый стук. По другую сторону двери, через дверной глазок, я увидела двух мужчин с напряженными лицами. Люди Маккарти. Я отпрянула от двери, хотя они не видели меня, и снова постучали. Этот стук положил конец моим честолюбивым устремлениям. Постоянная работа в журнале теперь была невозможна. А Джек... Как я смогу встретиться с ним? Позволить себе любить его, если это причинит ему вред? Его отель попадет под наблюдение. Его могут вызвать на допрос. Не имеет значения, что он ветеран войны. Маккарти не заботили такие подробности. «Убирайся отсюда», — приказала я себе. «Немедленно». На цыпочках, пройдя через крошечную гостиную, я взяла собранный чемодан. Скрипнула половица. Я застыла на полушаге. Стук стал более настойчивым. Через кухню к пожарному выходу и вниз на улицу. В тот день я ночевала в квартире Элен. Когда я заснула, мне приснился сон на испанском языке. Я произносила редкие фразы из моего детства. Иногда мама забывалась и говорила «порфавор» вместо «пожалуйста» или Лосьенто, когда расчесывала мне волосы. В моей памяти хранилось множество слов, запрещенных к употреблению моей матерью, поскольку они тоже были частью ее прошлого. Но они были там и ожидали меня. Через неделю я была уже во Франции и села на поезд, идущий из Парижа на юг. За день до этого я приземлилась в аэропорту, усталая и дезориентированная после долгого ночного перелета. Моё платье было измято, а волосы разлетелись грозовыми облаками вокруг лица. Повсюду вокруг суетились люди, большей частью французы, но были и американские военнослужащие в мундирах. Бизнесмены и их жены с маленькими детьми примерно одного возраста — рожденными в послевоенные годы после возвращения к нормальной домашней жизни, супружеству и семье. Поколение Сары было потерянным, но уже подрастало новое, толпившееся у пунктов выдачи багажа и в комнатах отдыха. Болезненно осознавая, как мало денег у меня осталось, и не имея понятия о том, как долго пробуду во Франции, я решила быть максимально экономной никаких такси. Балансируя с чемоданом и французским разговорником в руках, семеня в туфлях на слишком высоких для поездки каблуках, я осознала необходимость ограничиться парижской подземкой и железнодорожными поездами. Под терминалом аэропорта нашла остановку метро, откуда можно было добраться до транспортного узла Лес-Аль, где можно сделать пересадку и доехать до Леонского вокзала по другой линии. Я локтями проложила путь через толпу и нашла свободное место. Люди, ехавшие в метро, были совсем не похожи на более состоятельных авиапассажиров, направлявшихся к стоянкам такси. Многие выглядели обшарпанными или истощенными. Их не заботили теснота, запах бензина и голубоватый туман сигаретного дыма. Они едва подняли головы, когда услышали, как американка с сильным акцентом спрашивает пожилую женщину, можно ли доехать до Леонского вокзала на этом поезде. Я была так же невидима и анонимна, как и в Нью-Йоркской подземке, и это подбадривало меня. «Смешивайся с толпой», — часто говорила мне мать, — «не привлекай внимания. Я могла совершить перелет из Парижа в Ниццу» вместо того, чтобы сутки трястись в поезде. Но с моим бюджетом это было исключено. Кроме того, Анна Мартина не летала. Во времена ее бегства не было регулярных авиаперелётов. А я совершала это путешествие ради неё, как и ради себя. Сам факт пребывания во Франции уже помогал мне ощущать близость к матери. Урна с ее прахом в моем чемодане ни на секунду не покидала мои мысли. Леонский вокзал, где я оказалась через несколько часов, был похожим на огромную пещеру, но красивым сооружением с арочным стеклянным сводом и рестораном, где потолок был расписан позолоченными фресками. Там подавали блюда, которыми мог бы гордиться любой пятизвездочный ресторан в Нью-Йорке хотя нехватка продуктов, сделала меню коротким. Я позволила себе тарелку лукового супа и чашку крепкого кофе, а потом стала изучать журнальные стенды на перроне перед отправлением вечернего поезда. Я купила открытку Нотр-Дама с почтовым штемпелем и отправила Саре без сообщения на обратной стороне, но с надписью «Спасибо за адрес». Она поймет что я имела в виду адрес Пабла. Она хотела получить прощение от дочери женщины, которую предала. И со временем это произойдет. Но сейчас я испытывала обиду и страх, который пережила моя мать после этого предательства. Сначала это должно уйти на покой. Затем я послала вторую открытку — Джеку. Здесь было труднее придумать надпись. «Одна ночь — все, что у нас было, но она изменила траекторию моей жизни. «Скучаю по тебе», — написала я. Поймет ли он, как много на самом деле означают эти слова. Париж ожидал меня за пределами вокзала, но я чересчур устала и слишком сосредоточилась на цели этой поездки, чтобы отвлекаться на городские зрелища. Потом пообещала я себе после разговора с Пабло Пикассо, если я смогу побеседовать с ним, если он откроет дверь. Но даже если так и будет, кого он увидит? Незнакомку или дочь Анны? Вспомнит ли он